Глава 9. Участников следующих рангов развития было намного меньше, чем фиолетового ранга, что и неудивительно. Каждый новый этап даётся гораздо тяжелее, чем предыдущий, а можно вообще упереться в потолок, не в силах его преодолеть на долгие годы и даже навсегда застряв на текущем ранге. Так что уменьшение числа участников было практически нормой. Так рисковать и ставить на кого-то из участников, пусти из моей школы я не стал. Лучше уж молча поддержу старших учеников школы без именных, чем потом проиграю деньги, которые заработал собственным трудом. Всё-таки я не знал реальный уровень сил как среди моих соучеников, так и среди других участников. А значит, это будет чистой воды угадайка, которая мне точно не интересна. Мне можно сказать повезло, так как большая часть старших учеников ушла готовиться к своим этапам. Поэтому я мог спокойно сидеть на трибуне рядом с Лин. А ты разве не будешь участвовать? спросил я у неё, понев что она что-то не торопится идти в помещение для бойцов. Не в этом турнире, улыбнулась Лин. Так что я, как и ты, буду просто наблюдать за боями остальных. Но разве не всегда имеет смысл участвовать в одном турнире, когда нацелен на другой? объяснила своё решение девушка, не дав мне договорить. Просто я знаю, что на этом турнире ничего не получу, ни опыта, ни толковых наград. Ослаблять себя сейчас бессмысленно, когда у тебя другая цель. Неужели турниры проходят так часто? Решил я выяснить эту информацию. В сети-то разное описание встречалось. А тут можно сказать, что об этом я могу узнать из первых рук от человека, который уже давно в этом живёт и явно разбирается в теме лучше рядового ученика школы. В том или ином варианте и на разных условиях, пожалуй, она плечами. Тебе пока ещё рано в это всё погружаться. Поверь, ещё потратишь немало времени на интересные тебе турниры. Ведь тут можно встретить много достойных противников, которые помогут тебе продвинуться на твоём пути дальше. Дальнейший разговор сам собой закончился, так как на арену стали выходить участники, достигшие жёлтого ранга развития духовного сосуда. И вот нельзя было сказать обо всех какими-то общими фразами. Всё из-за того, что на данном ранге доступны довольно энергоёмкие техники. Да и, как правило, к этому рангу практик приобретает достаточно разнообразного опыта, что лишь делает сами бои разнообразными и непредсказуемыми. Где-то сражения заканчивались буквально после первого обмена ударов. А где-то наоборот затягивались, так как очевидного преимущества ни у одного соперника не было. И на всё это действительно было интересно посмотреть, потому что лучше давало представление о том, что меня может ждать дальше и к чему я хотел бы стремиться. Тем более, если удастся увидеть интересную технику, то по её внешнему проявлению можно попытаться найти её в свитках и изучить для добавления в собственный арсенал. Да, бои были интересными, и многие смотрели их, боясь отвлечься от происходящего, ещё и вынуждены выбирать, какой конкретно бой сейчас смотреть, но для меня не находилось ничего подходящего. Бесспорно, за несколько часов просмотра я многое узнала о возможностях практиков. Но когда сталкиваешься с таким противником в реальном бою, ты никогда не знаешь, какие заготовки у него есть. К тому же, я сомневаюсь, что мне хватит опыта ещё поначалу действия техники, понять, что пройдёт зайдёт в следующий микс с достаточной скоростью, чтобы избежать воздействия этой техники. Тут скорее самому надо выходить против таких соперников и сражаться с ними не один десяток раз, пока не выучу всё, что они умеют. Но кто же даст такое какому-то парню? Тем более не факт, что после таких столкновений я вообще смогу продолжать бой. Сказывалось ещё и физическое состояние. Побили-то меня хорошо, и поэтому сидеть спустя какое-то время было уже неудобно. Рёбра начинали ныть, а порезы на руках, которыми я прикрывался от большинства атак, зудеть. Организм, конечно, сам справится с восстановлением, даже без зелий и алхимии, но быстрее это произойдёт, если я хорошо поем и посижу в медитации несколько часов. Так что я просто сказал, Лен, что мне надо уйти, Я отправился побродить по городу в одиночестве. Вообще здесь сразу было видно разницу между нашим божественным лабиринтом и местным. До нашей безопасной зоны ещё надо было добраться, и из-за этого, естественно, приток новых людей было не так уж и много, особенно на фоне того, сколько уже проживало на постоянной основе в самом лабиринте. В местном же лабиринте в безопасную зону можно было попасть с первых шагов. И поэтому здесь хватало просто праздношатающихся людей, которых привлекло всё это движение вокруг турнира. Всё же в лабиринт приехали участники со всех концов планеты, а вместе с ними и торговые представители кланов, гильдий, и просто торговцы, что везли с собой ингредиенты и артефакты из других лабиринтов. Пока шли дни проведения турнира, здесь можно было найти много различных диковинок. Главное это брать то, что действительно несёт какую-то ценность. И то, что может служить максимум сувениром на память. По уму, конечно, лучше было бы отправиться к снятому нашей школе дому и спокойно восстановиться, но любопытство гнало меня вперёд, несмотря на раны. За это время духовная энергия немного наполнила сосуд, и я мог отправить её в том числе на починку своей одежды, чтобы не выглядеть совсем уж оборванцем. Да и в целом, я пока не успел толком осмотреть этот город. И ещё хватало мест, которые мне хотелось бы посетить. В первую очередь направился в ресторан, где подавали стейки из мяса местных зверей лабиринта. Такая пища лучше всего восстанавливает внутреннюю энергию и способствует быстрому восстановлению. В конце концов, для быстрой регенерации нужна не только энергия, но и строительный материал, и чем он качественнее, тем быстрее и лучше я восстановлюсь. Таких, как я, Любителей поесть что-то необычное здесь собралось довольно много. Но тем не менее мне нашли место в компании трёх девушек, которые были не против ещё одного соседа. Ещё один гость в наших краях? С улыбкой поприветствовала меня блондинка, с которой как раз и советовался официант, прежде чем предложить мне такой вариант с подсаживанием. И да, так получилось, что свободное место как раз было напротив неё. Сама компания девушек была одета в одинаковую броню со значком клана Орловых на груди с правой стороны. Похоже, они были одним из тех отрядов, что следили здесь за порядком и, закончив свою смену, пришли перекусить. Ну а раз местные и сами выбирают этот ресторан, то это её удачно зашุล. Как и многие, кто приехал сюда на турнир, организованный вашим кланом, вежливо улыбнулся я девушкам, присаживаясь рядом. Может, порекомендуете что-то из блюд этого заведения? Да, бери это, указала на одну из порций в меню сидящая рядом со мной брюнетка. Не ошибёшься. Я всегда это мясо беру, подмигнула она мне, показывая на блюдо перед собой. Действительно, выглядело довольно аппетитно. Да ещё и с гарниром из чего-то напоминающего картошку, но местного происхождения. По крайней мере, её готовили точно так же, а вкус даже был поинтереснее, чем у обычной картошки. так что я попросил у официанта это блюдо и травяной настой, который также взяли себе девушки. «Ну что же, попробую, что предпочитают местные». «Ну и как тебе в нашем лабиринте?» — спросила всю та же блондинка, которая, по-видимому, была у них за главную. Третья девушка тоже, кстати, со светлыми волосами, пусть и бросала в мою сторону любопытные взгляды, но пока молчала, предпочитая уделять время еде. Я же правильно поняла, что ты откуда-то из северных краёв нашей родины? Это так очевидно, удивлённо посмотрела Киана на неё. Небольшой акцент, улыбнулась она. Точнее, отдельные гласные тянешь так, как характерно для некоторых северных регионов. Не обращай внимания, толкнула меня плечом брюнетка. Аня у нас умничка, состроила она смешную мордашку, показав подруге язык. Так что любит вставить что-то эдакое. Лиза Возможно, она посмотрела на неё Аня, мило надув губки. Что она с подумают? Что в клане Орловых есть и нормальные люди? Хмыкнула та. Да успокойся ты. Мы всё равно уже закончили свою смену. И что нам теперь не вести себя как всегда после этого? Мне кажется, вы смущаете нашего нового знакомого, тихо произнесла вторая блондинка. Вот видишь, даже Катя за меня? Победно посмотрела на предводительницу их группы Лиза. Я Начала было говорить Катя, но её перебили. «Ладно, ладно», — сдалась Аня и перевела взгляд на меня. «В общем, ты уже узнал, как нас каждую зовут. Может, и сам представишься?» «Максим Анмо», — вежливо склонил я голову. И действительно прибыл сюда с севера. В этот момент уже Аня посмотрела на свою подругу с превосходством во взгляде. А мне наконец-то принесли мой заказ. Право слово, уже становилось неловко от этого разговора. И я был рад возможной паузе. "Ну и как тебе в нашем лабиринте?" повторила свой вопрос Аня. "Здесь довольно интересно", отвлёкшись от половины оставшегося стейка, "еда была выше всяких похвал", ответил я. "Да и на турнире я участвовал впервые". "О, так ты один из участников?" заинтересовалась Лиза. "В фиолетовом ранге, как я понимаю". "Меня так легко прочесть?" изобразил я лёгкое удивление. «Ну уж извини», — пожала плечами девушка. «Парни редко когда участвуют в подобном, если хотя бы не достигли этого ранга». «Тоже верно», — согласился я с ней. А то уже верил, как на свою подругу посмотрела Аня. «Парням действительно сложнее совершенствоваться, но всё равно это был интересный опыт». «А из какой ты школы, Максим?» — продолжила допытываться Лиза. «Безымянные, но вряд ли вы о нас слышали». «Действительно...» кивнула, подтверждая брюнетка. Школ по всему миру много, и за пределами своего лабиринта они становятся известны только если достаточно сильны. Лиза, всё же не выдержала Аня. Всё в порядке, улыбнувшись, уверил я её, что всё хорошо. Всё-таки подобные слова можно было трактовать как неуважение к школе боевых искусств, и некоторые могут воспринять это довольно болезненно. Это правда? В нашей школе не так много учеников, чтобы быть известными на весь мир, но меня вполне устраивает, чему меня обучают, да и мои товарищи довольно сильны. Прошу прощения за слова моей подруги. Тем не менее, сочла нужным извиниться за неё, Аня. Лиза у нас не умеет держать язык за зубами и вечно напрашивается на дополнительные смены. Я честно не в обиде, покачал я головой. Сложно обижаться, когда это правда. Ты добрый, Вдруг высказалась молчаливая Катя. Эм, спасибо, неловко улыбнулся я. В качестве извинений мы можем показать тебе город, так как его могут видеть только те, кто живут здесь, предложила мне Аня, очаровательно улыбнувшись. Ну, а почему бы и нет? Хорошо, кивнул я, соглашаясь на подобное предложение. В конце концов, гулять по городу в компании да ещё таких очаровательных девушек Намного веселее, чем одному.